Авдий не любил в таких случаях давать волю своей подозрительности, гнал от себя ненужные мысли. Мало ли что может показаться. Вдруг у человека просто живот болит. И потому спокойно осведомился. Ну что, Петр, как дела Пока ничего, все нормально. Скоро будем действовать. Товарняк останавливать, что ли? Ну, ясно. Самое верное в нашем деле — укатить на товарнике, А самое лучшее, если б на ночь, глядя, прикатить на станцию, да поставить бы состав на запаску. Вот оно как. Они помолчали. Петруха закурил и сказал, как бы, между прочим, затягиваясь с сигаретой. Тут у нас один друг ногу подвернул. Гришаном зовут. Я сейчас его повидал. Не повезло Гришану. С ногой разве что насобираешь. Куда там, с палкой ходит? Обидно, конечно, человеку. Так вот, может, скинемся все понемногу? Сколько нас тут будет, гавриков? Человек десять. Каждый понемногу отсыплет от себя на шишки. Смотришь и выручим парня. Я готов. — отозвался Авдий. — Ленька он спит, но, думаю, и он не поскупится. — Ну, Ленька-то он свой оголец. — А ты, Авдяй, пошел бы, да поговорил бы с Гришаном. Как, мол, да что, человек ты грамотный, вроде и настроение бы поднял захромавшему. — А сам где? Там, что ли? — неосторожно спросил Авдий. — Да что ты все сам, да сам рассердился, Петруха, откуда мне знать? Я тебе про Гришана, а ты мне про самого. Надо будет, он найдет нас, а не надо, наше дело маленькое. Что ты все беспокоишься? Да ладно тебе, ну, спросил ненароком, успокойся. А где он, гришан -то? в какой стороне? А иди вон туда. Вон он там, в тенечке, под кустом сидит. Иди, иди. Авдий и направился в ту сторону. И вскоре увидел Гришана. Тот сидел среди трав на маленьком раскладном стульчике, держа палку в руках. Кепочка прикрывала ему лоб. Верткий, кажется, был человек. Не успел Авдий подойти, а он уж оглянулся и в кулак кашлянул. Неподалеку от него сидели еще двое, всего их было трое. И Авдий понял, что это и был сам. Замедляя шаги, он почувствовал, как пронизало его холодом, и сердце учащенно заколотилось. Часть вторая. Глава первая. «Привет пострадавшему!»